глава 38 флакон Мои планы встретиться вечером с таней пошли прахом. Ее и Сашку вызвала к себе Екатерина и они пробыли в шатре императрицы до поздней ночи. А ко мне заявился Дджурьев с бутылкой чего-то крепкого и желанием поговорить. дядька явно маялся от скуки, но уезжать не собирался. «Да как же тут уедешь?» — возмутился он на мой вопрос. «Вы же, Константин Платонович, можете попытаться снять заклятие, а этого допускать никак нельзя. Неужели вы прониклись ко мне такой симпатией, что решили оберегать?» Он посмотрел с прищуром и хмыкнул. «Вопрос сложнее, чем личная приязнь». Смерть любого некроманта — это удар по хозяйке, а значит и по каждому из нас. Пройдет лет сто, и вы сами будете приглядывать за младшими коллегами. И все же, дайте слово, что не будете трогать эльфийскую проказу, и я перестану мозолить вам глаза. Боюсь, Глеб Андреевич, дело складывается так, что ситуация требует поступить наоборот и мое желание роли не играет». Джурьев осуждающе покачал головой. «Вы, мой дорогой, идете по скользкой дорожке. Некромант должен всячески избегать подобных ловушек и не брать на себя лишних обязательств, и вообще желательно держаться от властителей подальше». «У вас перед глазами наглядный пример вашего дяди, чем заканчиваются подобные игры». «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста». «Что такого случилось с Василием Федоровичем?» «Он умер слишком рано для некроманта». Джурьев пожал плечами. «Подробностей я не знаю. Спросите об этом Луциана». «Спрошу». — Обязательно, — спрошу. Подозреваю, что Василия Федоровича свели в могилу его политические игры, которые он затеял с Ушаковым. Хотя, может, там случилось еще что-то нехорошее. В любом случае это стоит выяснить, чтобы не попасть в ту же яму самому. — Именно поэтому. — Я и говорю вам, — продолжал некромант, — не подходите к проклятию. Бросайте все и уезжайте подальше от придворных интриг, склок и переворотов. Хозяйка дала мне другие инструкции. А вы, чем повторять одно и то же, лучше бы помогли мне. Как? Я же говорил, что не знаю средств борьбы с Аволонским волшебством. Вы были рядом, когда проклятие наложили на Петра Федоровича? В общем-то, да, шагах в тридцати. Но видел этот момент отчетливо. Кто это сделал? Не могу сказать. Проклятие прилетело, будто ядро из пушки со стороны вражеского строя. Ударило императора в грудь и опрокинуло на землю, подняв клубы дыма. На ноги он подняться уже не смог и кричал от боли. Сумеете найти место, где это случилось? Вполне. Джурьев кивнул... А в его взгляде мелькнула заинтересованность. — Там остались явственные следы, даже в темноте мимо не пройдешь. — Тогда едем прямо сейчас. Мы выехали из лагеря верхом и направились к месту сражения галштинцев и Тобольского полка. Я одолжил механическую лошадь у гвардейцев, а у Джурьефа имелся свой конь, здоровенная зверюга рыжей масти. Задумавшись, я не сразу разглядел, что он не механический и не живое существо, а некромагический конструкт на основе лошадиного скелета. Заметив мой удивленный взгляд, Джурьев пояснил, «Очень удобно, знаете ли, 200 лет на нем езжу, никаких ломающихся механических частей, никаких болезней живых». К тому же бурушка умен и умеет сам находить дорогу. Пока мы ехали, я пристально рассматривал поднятого коня, подмечая детали. Надо будет дома в злобе не попробовать сделать себе такого же. Скорее для практики, чем для езды. Механические лошади мне ближе, чем мертвые. Где-то здесь Джурьев дернул повод, останавливая коня, и принялся крутить головой. Ночь была темная, но магическим зрением я легко разглядел большое поле, усеянное страшным урожаем трупов. Никто не пришел хоронить павших. Тела галштинцев лежали вперемешку с табольцами и опричниками мятежников, ничем не отличимые друг от друга. А над ними парили какие-то полупрозрачные эфирные медузы, садившиеся на лица мертвых, и лениво взлетевшие при нашем приближении. Падальщики, заметив их, Джурьев поморщился. Питаются остатками эманаций боли и смерти. «А ну, пшли отсюда!» Он вскинул руку и послал перед собой волну призрачного огня. Медузы кинулись в рассыпную, частью сгинув от пламени. «Так, где ты здесь?» Джурьев спешился и наклонился к земле, что-то разглядывая. «Сейчас ориентируемся Мы уезжали туда, проехали отсюда, а стояли где-то вон там. Ага. Прошу за мной, Константин Платонович». Широкими шагами он двинулся вперед, переступая через покойников. Мертвый конь всхрапнул, покосился на меня и мотнул головой вслед хозяину. Мол, давай за ним, человече, а я покараулю твою глупую механическую игрушку. Я спрыгнул с седла и пошел за джурифом. Да, вот здесь. Чувствуете, Константин Платонович, еще остались эманации и проклятия. Пришлось пройтись по кругу, прежде чем я обнаружил на земле темные эфирные пряди, складывающиеся в фигуру человека. — А стреляли? — я втянул носом в воздух, принюхиваясь к эфиру. — Вон оттуда? — Примерно. Не могу точно сказать. Точности не нужна была. В воздухе виднелся аполисцирующий эфирный след, оставленный проклятием. Смазанный и нечеткий, но еще ощутимый. Так что я двинулся по нему, надеясь найти место выстрела, если так можно выразиться. «Не понимаю, что вы ищете, Константин Платонович. Вряд ли по следам можно отыскать колдуна». Отвечать я не стал. Джурьев, как и любой талантливый маг, видел ситуацию несколько однобоко, а у меня имелись некоторые соображения, основанные на структуре эльфийской проказы. Такие связки знаков, как я увидел в ней, не нарисуешь за пару минут. Слишком сложный рисунок да и швырнуть ее было непросто без дополнительной подготовки. По некоторому размышлению я пришел к выводу, что никаких оволонцев на поле боя не было, а имелся некий сосуд, в котором и хранилось проклятие. Некто прицелился в Петра и выпустил дрянь наружу, будто выстрелил из пистолета. но токсичная пакость наверняка зацепила из самого стрелка. Слишком уж едкие у нее эманации. Вот ей хотел поискать. Вдруг он этот сосуд, хранилище проклятия, обронил, когда получил по щам. А вы удачливы, мой дорогой. Джурьев только покачал головой, когда увидел мою находку. Никакой удачи, Глеб Андреевич, чистый расчет. На земле лежал мертвец с искаженным мукой лицом. Перед смертью он закричал, почуяв подвох оволонцев, но сделать уже ничего не мог. Ядовитый выхлоп эльфийской проказы убил его за несколько секунд. Так-так, а что это у нас тут? Темный хрустальный флакон, пышущий эфиром от наложенных на него знаков. Рядом валяется пробка с нарисованной печатью. Вот я и нашел то самое. Опустившись на колени, я внимательно рассмотрел флакон. Из руки еще одного трупа я взял пистолет и перевернул им сосуд на другую сторону, чтобы не прикасаться руками. Пробку пришлось вертеть несколько раз. На ней Аволонский искусник выписал целую вязь печатей. После этого я осмотрел мертвеца и обнаружил у него на шее медальон с оволонским рисунком. Кажется, именно он отвечал за прицеливание проклятия. Джурьев все это время стоял рядом и внимательно наблюдал за моими манипуляциями. — Это же деланная магия, верно? — Да, она самая. Отряхнув руки, я поднялся на ноги. — Идемте, я уже закончил. «Константин Платонович, вы нашли что-то?» «Я, простите, в деланных знаках ничего не понимаю». «Кстати, очень зря, Глеб Андреевич. Соединение знаков и талантов порой дает поразительные результаты». «Вроде эльфийской проказы», — журьев передернул плечами. «Нет уж, вольте Я уж как-нибудь так, по старинке». Уже на подъезде к лагерю он сказал... «Как будете снимать проклятие, позовите меня. Хотите увидеть, как я это сделаю?» «Подстрахую на всякий случай», — буркнул он и пришпорил мертвого коня, показывая, что разговор закончен. Я только улыбнулся. «Никакая страховка мне не нужна. Знаки из хрустального флакона получится нарисовать на любой бутылке. Пробка тоже не проблема». А вытащить черную дрянь из самого Петра можно с помощью хитрости. Осталось только обдумать, как не подставиться со смертью императора. Рано утром явился офицер Семеновец и попросил следовать за ним. Я даже не удивился, что привел он меня к палатке императора, ожидая увидеть внутри Екатерину. Опять будет меня уговаривать. Но нет, там был один пётр. Измученный, с почерневшей кожей и запавшими глазами Он был в сознании, но не мог даже сесть Сил у него хватило только дернуть рукой и проскрипеть «Подойди, некрот!» Я не боялся, в отличие от других, что проклятие перескочит на меня Магический конструкт был занят только своей жертвой и не собирался ее бросать так что спокойно подошел и остановился за шаг до походной кровати. — Радуешься, что я умираю? — Нет, — я пожал плечами, — не вижу повода. Он еле-еле усмехнулся. — А ты радуйся. Теперь тебя не отправят в Сипирь. Помолчав почти минуту, он прошептал. — Хочу, чтобы меня убило тебя. Таше рука, что и тятюшку Фритриха. Желаешь стать убийцей двух императоров? — Петр Федорович, не поверите. Я наклонился к нему и тихо сказал. — Не хочу. Он посмотрел на меня с ужасом. — Не смей отказываться, не смей. Увидев, что я отрицательно качаю головой, Он затрясся, как в лихорадке. — Хоть ты не путь трусом, не оставляй меня гнить, убийца! Я там тебе на накраду, будешь править миром, если захочешь. Ну! В его груди шевельнулось проклятие, и император забился в судорогах. Его выгнуло дугой, заскрипели сжатые зубы, Но он даже не застонал. — Уважаю. Даже в таком состоянии не позволяет себе малодушничать. Жаль, что мы оказались по разные стороны баррикад. Приступ продолжался почти минуту, а затем император обессиленно откинул голову. — Тойше рукой, что иефо, — прошептал он, — в потфале в пауме бумаги. Там... «Соклятие! Чудо Фридриха! Возьми его!» «Вот это неожиданность! Описание чуда Бранденбургского дома? Как интересно! Откуда же он его взял? Впрочем, неважно. Мне оно вряд ли пригодится. А вот уничтожить бумаги стоит, чтобы не попали в чужие руки». «На!» Петр протянул руку и разжал ладонь. На земляной пол шатра упал толстый медный ключ. «Обещаю, вы умрете». Император облегченно закрыл глаза. «Когда?» «Сегодня». Я развернулся и пошел к выходу. «Тойше рукой!» — догнал меня шепот. «Что и Фритриха!» Возле палатки императора... Меня уже ждали семеро гвардейцев. То ли почетный эскорт, то ли конвой, чтобы не сбежал. Константин Платонович Урусов, извольте следовать за нами. Ее Величество Екатерина Алексеевна желает вас видеть. Ага, кажется, Екатерина решилась на меня надавить. Что же, придется поддаться и пообещать смерть императора. Но подобное обращение я запомню. Меня провели через весь лагерь к шатру Екатерины. Старший офицер на секунду заглянул внутрь, вышел и указал на полог. «Вас ждут, проходите». Екатерина ожидала меня в компании Павла, Сашки и Тани. Мальчик выглядел расстроенным, глаза у него покраснели, будто он плакал. «Девушки», — холодно приказала она. Проследите, чтобы нас не подслушивали. Таня и Сашка беззвучно выскользнули из шатра, обменявшись со мной испуганными взглядами. Я обдумала ваши слова, Константин Платонович. Вы многое сделали для меня, спасли наследника престола, храбро воевали и давали верные советы. Требовать большего, взваливая на вас ещё и беду, Петр Фёдорович, будет с моей стороны Черной неблагодарностью. Она вскинула ладонь, не давая мне ответить. — Молчите, сначала выслушайте меня. — Да, неблагодарностью. И прежде, чем я все-таки вас попрошу, Павел, сидевший на стульчике, шмыгнул носом. — Прочтите это. Императрица шагнула вперед и протянула свернутые в трубку листы бумаги.